Часть 2. Проклятие великих. Глава 1. Пробуждение. Суперлинкор «Стархантер». 3051 год по общегалактическому календарю. Вязкая темнота плотно оплетала тело, не давая шевельнуться. Тут не было воздуха, не было света и времени, и он падал в этой темноте, проваливаясь все глубже и глубже. Только далеко, не дотянуться, темнота становилась серой, размазываясь невнятным пятном. А еще был голос. И он звал за собой, не давал провалиться окончательно, удерживая его в этом безвременье. Женский голос. Пятно вдалеке стало ярче, расползлось вширь, раздвигая темноту, а голос, наоборот, тише, отдаляясь и затихая. Он тянулся за голосом, стараясь разобрать слова, но темнота не отпускала, толстыми щупальцами оплетая горло и удерживая на месте. Он дернулся и выдохнул. «Мама!» Яркий свет больно ударил по глазам, огненными иголками воткнулся в виски. Он зажмурился и попытался отшатнуться, но свет пробивался даже сквозь веки, вызывая слезы. «Просыпайся!» Этот голос был другим. Низким и хриплым, словно простуженным. Он приоткрыл глаза. Свет все еще резал, но уже не так сильно. Можно было смотреть. Правда, рассмотреть ничего толком не получалось. Только расплывчатый силуэт склонившегося над ним человека. Очень странного человека. Вот и хорошо. Воды? В губы ткнулась какая-то трубка, и он непроизвольно глотнул. В соднящее горло ударила холодная стройка чего-то кислого. Слишком сильно ударило, и он чуть не захлебнувшись закашлял. Не спеши. Помедленнее. Ты понимаешь меня? Да. Он понимал человека, но не понимал, где он и кто он. Никаких мыслей не было. Режущий свет отвлекал и не давал сосредоточиться. Как тебя зовут? Ал. Слово выскочило само, он не успел подумать. Значит, его зовут Ал. Тебе не стоит бояться, все уже закончилось. Сколько пальцев ты видишь?» Перед глазами появилась чужая рука, и Ал напрягся. Почему-то это было важно — сосчитать пальцы. «Пять». «Отлично». Мир понемногу обретал четкость. Ал попытался оглядеться, но повернуть голову не смог. Он вроде где-то лежал, но почему-то очень высоко, почти на уровне пояса, стоящего рядом человека. Чуть дальше стояли еще двое, но они молчали. Разговаривал с ним тот, что ближе. Ничего больше видно не было, только потолок. почему то белый. А какой он обычно? Точно не белый. Ал опять попробовал шевельнуться, и снова не получилось. Тело свое он чувствовал, но как-то странно, отдельно от себя. Вот есть нога и рука, а двинуть ими не получается. И спина ноет, но напрячься и сесть не выходит. Ал, сколько тебе лет? Вопрос тоже был неправильный, как и потолок. Ал, ты помнишь, сколько тебе лет? Настойчиво повторил человек. Ал закрыл глаза, пытаясь ухватить мысль. Что-то не так. У него нет возраста, он служит, пока может держать меч. Его не должны спрашивать, он прошел посвящение. Был бой, но он успел дать клятву. Ал резко открыл глаза и прищурился. Стоящий рядом человек был чернокожим. Совсем черным, только белки глаз выделяются. А у того, что стоит за ним, кожа была темной, с неестественно красным отливом. Третий был светлокожим, но это ничего не меняло. «Дикие». Он попал к диким? Воспоминания хлынули лавиной, сметая все на своем пути. «Ал, так сколько лет?» «Я к шаре», — процедил Ал. «Это все очень познавательно», — поморщился третий. «Но не пора ли перейти к делу?» «Док», — краснокожий шагнул вперед, — «нам бы пару вопросов ему задать. Все остальное потом выясните». «Подождите», — недовольно отмахнулся первый. «Я вообще не должен был его так рано будить. У него, между прочим, открытая черепно-мозговая была». «Я понимаю», — кивнул краснокожий, — «но нам либо прыгать уже, либо рыть на планете». Мы и так уже пять суток тут висим, и никаких следов, а он может знать. Тот, которого называли док, дернул головой, сделал странный пас рукой и отошел в сторону. Его место тут же занял краснокожий. Я сейчас задам тебе пару вопросов. Ответишь, и док продолжит тебя лечить. Ты понимаешь меня? Ал молчал, разглядывая человека. Стоящий рядом враг был крупным, выше его самого точно с таким странным лицом, словно скульптор, что его лепил, только сделал набросок, набрав детали, откуда попало, а отряхтовать начатое уже не успел. Слишком крупный выдвинутый вперед подбородок, приплюснутый кривоватый нос и тяжелые надбровные дуги резко диссонировали с выразительными, чуть раскосыми черными глазами, подходящими скорее какой-нибудь великорожденный, чем бойцу диких. А то, что перед ним боец, сомнений не было, такое Ал чувствовал сразу. Черные волосы были коротко острижены сверху и налоса выбриты по бокам, как у последнего раба. И кожа. Такой у людей не бывает. Даже белки глаз были красноватыми. На правом виске у дикого была странная черная клякса. Если бы в их мир выбрались твари ороха, то они бы были похожи на эту красномордую дрянь. «Так ты слышишь меня?» «Что тебе?» «У вас было четыре наших человека в такой вот одежде». Краснокожий постучал себя по плечу, проигнорировав презрительный тон. «Троих вы убили. Где четвертый? Где нам его искать?» ороха, выплюнул Ау. «И ты там же будешь!» «Где?» — нахмурился Краснокожий. «По-моему, нас просто обругали!» — флегматично откликнулся третий. «Если, конечно, я правильно понял». «Правильно!» — скривился Ау. «Отошли от меня! Быстро!» Краснокожий прищурился и наклонился ниже. «Ах ты, гаденыш!» «Слушай меня внимательно, щенок. У нашего корабля хватит мощности сравнять вашу убогий городишко с землей. И если ты сейчас мне не скажешь, что я именно это и сделаю. Понял меня?» «Где вы держите пленных?» Краснокожий уже орал, и ласкалился в ответ. Сердце послушно ускорилось, гоня кровь по венам и запуская Элькор. «Дикий посмел угрожать, а значит, он умрет. Другого не дано». Мышцы привычно напряглись, Ал резко выдохнул и ничего. Элькор не отозвался. В груди была холодная, болезненная пустота. Ал ускорил пульс еще, а потом еще, но ничего не происходило. Сотни часов тренировок и медитации не смогли его подготовить к такому. Он не боялся ничего, ни боли, ни смерти, но сейчас паника ударила в мозг, отключая все предохранители. Отойдите от него! Все вон! На ухом что-то противно пищало, сердце долбилось уже в горле, но Элькор умер. Он сам был жив, а его второе, главное сердце, нет. Ал не видел вокруг ничего, кроме склонившегося к нему краснокожего. «Дикий должен умереть, такова воля великих, он выполнит ее. Даже если его сердце уже не работает, он все равно к шаре. Он уничтожит эту тварь!» По венам плеснула чистая ярость, даря столь нужные силы. Ал рванулся вверх, выворачиваясь из невидимых пут. Боль ударила по спине, прокатилась огненным шаром по позвоночнику и взорвалась в голове. Ал закричал, но левая рука неожиданно послушалась, и перед тем, как опять рухнуть в темноту, он успел сжать пальцы на горле дикого. Второй раз он проснулся быстро, так как привык просыпаться, моментально включаясь и тут же стряхивая с себя сонное оцепенение. Повернулся на бок, привычно опираясь рукой о пол, и рухнул вниз, прихватив с собой какую-то тряпку и ощутимо приложившись плечом. Сейчас в комнате он был один. В странной комнате. Ал немного потаращился вверх, изучая потолок, а затем медленно сел. Светлые стены, среагировав на движение, стали ярче, заливая все вокруг теплым желтым светом, зато потолок остался все таким же неприятно белым. Свалился он с широкой полки, застеленной мягкой ворсистой тканью. Это было совершенно не похоже на врата чертогов. Для сумночного мира Ароха было слишком светло и чисто. А значит, он все-таки у диких, и ему это не приснилось. Еще в комнате был стол и два стула, только почему-то на очень высоких ножках и совсем без спинок. На Эркхаре редко пользовались стульями, обходясь плоскими подушками. Стулья были положены совсем пожилым, тем, кому уже было тяжело согнуть колени и нужна опора под спину. Но даже тогда ножки у стульев делали не больше 15 сантиметров, а чаще просто подкладывали под плетеную сидушку деревянные валики. Дикие, похоже, были совсем дряхлые, раз предпочитали сидеть в метре над полом. Дверей и окон в комнате не было вовсе. Закончив осматриваться, Ал перевел взгляд на себя. Его переодели, отобрав привычную одежду и натянув взамен тонкие бледно-салатовые штаны и рубашку с короткими рукавами. На руке был странный браслет, плотно обхвативший запястье, больше похожий на тряпичный лоскут, только ткань была необычной, матово-черной и шершавой. Обувь другую ему дать забыли, зато не забыли отобрать нож. Фигурки Ашера, обычно висящей на шее, тоже не было. Алла облизал пересохшие губы и осторожно потрогал лицо, уже начиная догадываться, что будет дальше, и боясь этого. Рох! Дикие сняли с него маску. И не только это. Все было гораздо хуже. Голова была чисто выбрита, а на шее... На шее был ошейник. Раб. Они сделали из него раба. «Твари!» Узкая полоска плотно прижималась к коже, подсунуть пальцы под нее не получилось, получилось только слегка зацепить ногтями. Дернуть тоже не удалось, а сидел крепко. И ничего, что можно было использовать как нож, рядом не было. Ал резко выдохнул и откинулся, упираясь затылком в полку. Этого не могло быть. Просто не могло быть никогда. Только не с ним. Он все делал правильно, его вера была крепка. Он дрался, закрыл собой жреца. Как великие могли это допустить? Зачем отдали своего стража диким? Почему не забрали в чертоги? Он должен был умереть. Это какая-то безумная ошибка. Алл крепко зажмурился, выждал минуту и слегка приоткрыл глаза. Ничего не изменилось. Размытые частоколом ресниц комната осталась той же. Он был у диких. И он — Эна. А еще он не смог запустить Элькор. Ал задержал дыхание, останавливая панику. Если бы дикие достали камень, он был бы уже мертв. А он жив, значит, камень на месте. Надо просто попробовать еще раз. Элькор не может подвести. Пол был теплым, мягким и слегка пружинил под ногами. Но Аллу было не до изучения жилища Диких. Он встал, сделал пару шагов, остановился посреди комнаты. Глубоко вздохнул, заставляя себя расслабиться, и начал мантру, повторяя знакомые с детства слова и аккуратно разгоняя пульс. У стены что-то противно запищало, спина отозвалась тягучей болью, но Ал не обратил внимания, напряженно прислушиваясь к своему телу. Элькор молчал. «Еще быстрее». «Что происходит?» Кусок стены отъехал в сторону и в комнату быстро вошел чернокожий. «Ты зачем встал?» ну коляк обратно». Ал задержал дыхание и уставился на человека. Мерзкий писк тут же стих. «И что это сейчас было?» Чернокожий опять сделал непонятное движение рукой, как будто отгоняя кого-то или перелистывая невидимое, упорно глядя куда-то в стену. «Ничего не понял. У тебя что-то болит? Тебе надо обезболивающее? Что у тебя с пульсом?» Ал молчал. «Ты меня понимаешь?» Дикий, наконец, перестал пялиться в стенку и посмотрел на Алла. «Чего не отвечаешь?» «Кто ты?» «А, извини, не представился. Я тут главный лекарь и тебя лечу. Меня зовут...» Чернокожий вдруг усмехнулся и махнул рукой. «Все равно не выговоришь. Зови просто док или док Майкл». Значит, он сильно поломался, и его отдали лекарям. А по ощущениям вроде все нормально. Ноги только побаливают и спина ноет. И кстати, что это вчера ты устроил? нахмурился док. Ты зачем вырываться начал? Это же надо из Татиса выдраться. Вот же сила дурная, а мозгов совсем нет. Зачем я тут? А где тебе быть? Тебя сильно поломало взрывом. Насколько сильно? Аллу, прямо сведя брови, переносится, буравил взглядом лекаря. Ему надо было понять, почему не отзывается Элькор. Он не видел свою спину, но если повредило контур, то это было плохо. Тут могли помочь только слышащий голос. — Не смертельно, улыбнулся док. — Позвоночник в двух местах сломан и ноги раздроблены. Ну и по мелочи, голова пробита, ожоги. — Что? — не поверил Ал. — Как же я тогда стою? — А зря, что ли, я тебя шесть часов собирал? — И, кстати, стоять тебе пока не надо. Не хочешь лежать, сядь хотя бы. — Ты собрал мне новый позвоночник? — презрительно уточнил Ал, пропустив мимо ушей предложение сесть. И ноги! Ноги просто срастили, это за пару дней лечится, пожал плечами Док. А на позвоночнике пришлось проводить имплантацию. Живили фиксаторы, прошло все успешно, отторжений не было. Ты понимаешь меня? Ал изумленно моргнул, внимательно глядя на губы Дикого. Они шевелились совсем не в такт словам. Дикий уже закрыл рот, а голос все еще звучал и совершенно точно принадлежал ему, только почему-то был отдельно. И слова. Некоторые были нормальными, только шипящие тянулись, и эр какая-то странная была, а другие словно проваливались, и разобрать, что человек там бормочет, не получалось. Ал вдруг сообразил, что не знает языка диких, а раз он их понимает. «Я просто вставил тебе в позвоночник такие маленькие штучки». Док почти соединил большой указательный пальцы, показывая, насколько маленькими были эти непонятные штуки. А они уже срастили нервные окончания, запаяли губчатую... «Откуда ты знаешь, Архарский? перебил Ал. Чушь, просломанный и собранный заново позвоночник, его не интересовала. Пусть Дик и кому-нибудь еще. «Знаю кого?» «Наш язык». «А я его и не знаю», — удивился док и зачем-то постучал себя по виску. «Спайдер переводит». «Только вашего языка в транслейтере не было раньше. Словарь совсем маленький. Так что, если непонятно, переспрашивай. Но чем больше ты будешь говорить, тем лучше нейронная сеть обучится». На виске дикого тоже была клякса, только на черной коже ее почти не было видно. Ал секунду подумал, а потом осторожно тронул свой висок. Под пальцами было что-то гладкое, теплое и крепко прилепившееся к коже. Снимать не надо, остановил его док. Он только на тебя настроился, нормально, а ты все собьешь. Ал подумал и опустил руку. У него еще были вопросы. Что вы сделали с городом? С каким? С вашим! Не знаю, а что с ним? Спрашивать про краснокожего Ал не собирался, а вот за город было страшно. Если он не смог остановить и тот выполнил свою угрозу. Ал сглотнул, вставший в горле ком, но все-таки уточнил: этот угрожал уничтожить. Ал, док задумчиво пожевал губу, зачем-то кивнул и сел на один из стульев. С вашим городом все в порядке, но нам надо найти сержа четвертого человека. «Понимаешь, его биоскрин выдал ноль, а потом просто перестал работать. А это значит, что либо у него вырезали сканер, либо он мертв. Мы не можем просто так улететь. Нам надо знать». Ал вспомнил обугленную руку, торчащую из-под ткани. Он не знал, что такое сканер, но человек был совершенно точно мертв. Если им сказать, может, тогда они уберутся от города. «Я видел тело. Он умер». По лицу чернокожего скользнула болезненная судорога. — Ты уверен? — Не надо обманывать. Ваш город никто не тронет. Но если он жив, мы просто заберем его и улетим. — К шаре не врут. — Кто? — А, ну да, ты себя так называл. — Тогда нам надо забрать тело. — Как вы хороните мертвых? Ал задумался. — Можно отправить диких в рощу вечного сна, но что они там найдут? Синий мох быстро уничтожает все следы. — Сколько я здесь уже? Шестой день. Он видел Диких еще до испытаний, потом шел через сельву, затем валялся у лекаря Великой мод. Нет, шансов уже нет. Ты все же скажи, где, — покачал головой Дикий, выслушав объяснение. Нам надо убедиться. На этот раз Ал думал дольше, но все же решил сказать. Роща была далеко от города, за низкой горной грядой. Пусть ищут, а потом проваливают короху. Спасибо. — кивнул док и, сделав короткую паузу, добавил. — Ты хочешь еще что-то узнать? Вопросы у Алла, может, и были, но задавать их смысла не было. Он уже и так понимал, какую судьбу ему уготовили дикие. Что они сделали со звездными стражами синего пламени, он помнил, и скоро ему самому предстояло пройти через все, что только может придумать извращенный мозг диких. Кодекс к шаре был коротким и двоякого толкования не допускал. Если страж попал к врагу, то единственной его задачей было продать свою жизнь подороже. В чертоге всегда лучше уходить, прихватив с собой парочку врагов. Но стоящий напротив человек, как назло, был лекарем. Жизнь лекаря почти так же священна, как жизнь ребенка. Это все знают. К шаре никогда не причинит вред тем, кто служит великой мод, даже если они понятия не имеют, кому служат. Ал, прищурившись, смотрел на Дока. «Нет, такую жертву великие не примут. Лучше подождать других, таких же, как тот краснокожий. Ну, раз вопросов нет и нам все равно пришлось тебя вытащить из статиса, то давай разбираться, как тут все устроено. Док встал. А потом поешь и отдыхай. Тебе сейчас спать больше надо».